истории про Сталина. За меру знает. Нашим автором молодой гвардии был светлый веселый поэт Феликс Чуев. Отец у него был летчиком, погибшим во время войны. И Феликс был влюблен в яц, Но главной его и бесстрашной любовь в те времена была любовь к Сталину и как руководителю государства, и как человеку великих масштабов, и как рачительному и внимательному человеку, и как экономисту и философу, и как хозяину и человеку техники, науки и культуры. Он мог говорить о нем часами, подвергаясь осмеянию, оплеванию, даже общественному порицанию. В этой любви и восхищении ничто не могло его остановить. Он знал все факты биографии, встречался с военными, Изобретателями, государственными деятелями бескомпромиссно выступал с опровержениями антисталинских высказываний, хотя зачастую у него не хватало, да не могло быть, исчерпывающих аргументов. Он записал тогда то, что никто не мог сделать беседы с Молотовым, Кагановичем, Головановым, маршалом Рокоссовским и многими выдающимися людьми сталинской эпохи. Сейчас это бесценный документ, но еще он был неистощимым балагуром знавший много придуманных и истинных историй, анекдотов о Сталине. Не запомнились, по крайней мере, три из этих историй. Феликс рассказывает, это было до войны. Одна из шахт в Донбассе постоянно давала план, даже превышала его. Сталин просил вызвать директора этой шахты. Прибыл гигантского вида шахтер, который организовал эту работу. Это был засядько. Сталин. Распросил его обо всем, а потом задал вопрос. Товарищ, засячка, вы вот купьете? Ты отвечал, конечно, пью. А стакан можете выпить? Могу? Наливайте. Засячка налил и выпил. А второй можете выпить? Могу и второй. Наливайте и пить. Засячка выпил. А третий можете выпить? Засядько... Уйтир губы и сказал, «Нет, Засядько норму знаете». Сталин отпустил его, а через несколько месяцев предложил назначить его наркомом угольной промышленности. На предбюро произошло обсуждение. Каганович сказал, Засядька же крепко выпивает». Но Сталин возразил, «Нет, товарищи, Засядько норму знает». Ну и шуточки вторую историю и не знаешь, куда отнести, то ли к шуткам, то ли к издевательству. Насенко в то время возглавлял один из оборонных комитетов. Однажды, находясь в Кремле в 1943 году, он увидел Сталина, который проходил мимо и сказал ему, «Насенко, а ты еще не сидишь?» Насенко пришел домой, ничего не сказал жене, Напросил подсушить сухари, подготовить смену белья и все это положить в чемоданчик. Проходит месяц, два, полгода, Насенко снова в Кремле. В сорок четвертом году получает задание и слышит снова реплику Сталина. Насенко, ты до сих пор не в тюрьме? Бедный Насенко пришел домой черный, перепроверил чемоданчик, там все было готово, как и прежде. Месяц, два, пять, победа на заседании политбюро. Сталин всех поздравляет, благодарит за работу и, обращаясь к Насенко, говорит, «И мы еще находили время для шуток, так, товарищ Насенко. «Ну и шуточки, после которых надо было сушить сухари». И Феликс Чуев заразительно смеялся. А Варшава была. В 1945 году в Москву из Лондона приехала делегация с эмигрантским польским премьером Миколаичком. Надо было определить новую границу, так называемой линии Керзена, установленной после Первой мировой войны. Миколайчик кипятился, требовал установить границу по линии 1939 года. Сталин был спокойен. Советские войска не только почти освободили Польшу, но вели наступление на Берлин. Западные земли Украины и Белоруссии, конечно, отходили Советскому Союзу, о чем надо постоянно напоминать бандеровцам и западенцам, чьи войска участвовали в борьбе с нашей армией. Николаичек возвал. Отдайте нам Львов, он ведь никогда не был русским городом. А он был к подчинению Австро-Венгрии. Сталин спокойно выслушал его и сказал, раскуривая свою трубку, — Львов не был, а Варшава была. Возражать было бессмысленно. Вот от державности и привлекала Феликс. Загадочное и таинственное слово. В 1929 году, как рассказывал мне один старый украинофоб, секретарь ЦИК Украины Скрынник, решил начинать украинизацию населения, которое, как сейчас в большинстве своем, говорит по-русски. Он обратился к всероссийскому старости, председателю в ЦИК СССР Михаилу Ивановичу Калинину с просьбой выделить средства на эту кампанию. Калинин спросил, — Сколько тебе надо? Ведь у нас идет усиленная индустриализация. Скрытник сказал, что надо один миллион золотом. Калинин всплеснул руками. — Да что ты? — Скажи, как по-украински будет голова? — Голова. — А рука? — Рука. — А нога? — Нога. — А спина? — Так же и спина. — А жопа? — Так жопа будет срака. — Так что теперь тебе на срак один миллион должен дать. Нет, давай будем пройдить индустриализацию. Катастрофа еще не беда. Мария Ивановна говорит. Сегодня, детям мы будем объяснять слова. Вот что такое катастрофа? Скажи, Наденька. Мария Ивановна, катастрофа – это когда два козлика идут по бревнышку, бьют друг друга рожками и падают в воду. Это катастрофа. Нет, Наденька. — Это беда, а не катастрофа. А катастрофа — это когда летит самолет. Там сидят богатые люди, олигархи. Самолет взрывается и падает, а богатые люди погибают. Это катастрофа. — Скажи, Наденька, что такое катастрофа? — Ну, катастрофа — это когда богатые люди летят на самолете. Он взрывается, они падают и погибают. Это катастрофа. Но это не беда. А беда, когда два козлика идут по бревнышку, бьют друг друга рожками и падают в воду. Вот такова детская логика. Не примем очень умный. Прием в члены Союза писателей – процесс непростой. Нужна книга или две-три рекомендации от членов Союза. Решение общего собрания и утверждение Центральной приемной комиссии. Однажды я находился в Туле, на прекрасном толстовском празднике. Очень содержательный доклад сделал зав кафедрой университета. Потом я узнал, что у него почти десять книг по литературоведению, по биографии и творчеству Льва Толстого. Я потихоньку спросил у ответственного секретаря писательской организации. «По-моему, интересный литератор. Писучий, с мыслями надо принимать в Союз». Похомов, серьезный многоопытный секретарь Союза, помотал головой и твердо ответил Нет, не примут наши. Почему? Очень умный. Такой вердикт не так редко встречается у наших коллег. Ум для многих опасен. Пушкин Якутский писатель В Советском Союзе была блестящая школа переводчиков, которые русских писателей делали близкими, понятными и родными для народов страны. На одном из пленумов Союза писателей прекрасный народный писатель Якутий Николай Лугинов, лауреат многих общероссийских и республиканских премий, пишущий на якутском и русском языках, сказал «Я жил в Лусе и до третьего класса считал, что Пушкин якут и якутский писатель». Вот как можно превосходно перевести и сделать Пушкина якутским народным писателем. Слава советским переводчикам! Где они сегодня? Все потеряем. На улице Грановского привилегированная больница. Там лечатся депутаты Верховного Совета, члены ЦК, герои Советского Союза, министры и их заместители. Я попал туда с приступом желчно-каменной болезни, когда был главным редактором «Комсомольской правды». Лечит как везде, но более внимательно. Родственников в определенное время пускают. Вот к одному замминистру запустили жену во внеурочное время. Она зашла в палату, а там муженек встречается с медсестрой. Та выскользнула, а жена, недолго думая, Схватила тапочки и стала бить мужа и кричать. — Ну, гад, я тебе суп принесла, а ты тут омурнчишь? Потом его выгнала тапком в коридор, добавляя довольно громкую ругань. Муж бегал по коридору, уклонялся от тапок и уговаривал жену. — Тише, тише, маш все потеряем, все потеряем, дорогая. Не знаю, потерял ли он все или крики жены не услышали, и он продолжал работать в том же качестве. Но опасение все потеряем, многих высокопоставленных особо заставляло усмеять свои вожделения. А москаль спивая. В Крыму в 1999 году отмечали двухсотлетие Пушкина. Приехала представительная украинской делегации писателей во главе Дмитро Павлычко, Иван Драч, секретари писательской организации. С Павлычко мы знакомы. В Новой Украине фигура заметная, представительная. Напоминаю. «А помнишь, тебя издали в библиотечке избранной лирики? Молодой гвардии, 50-тысячным тиражом. А то была каска!» Я напоминаю, что все сейчас развалили, но руками. «Позлагаем цветы в Ялтею памятников Пушкину, Лисе Украинки, Богдановичу, классик белорусской литературы. Делегация приехала оттуда» и пошли еще к не очень известному, но яркому украинскому писателю, поэту Степану Руданскому, написавшему изумительную, печальную и с надеждою песню «Поеви в Украину. Хотелось бы напомнить выправителям украинской мовы, что Тарас Шевченко также писал на Украине, милый, «як умру то поховайте» и тоже не чурался местоимения «на». Павлычка величественно сказал Осчу песню и выконаем. Оксана, красавица извинится, заспивай, все разом. Все запели. И я с ними, ибо у нас дома, и в Николаеве, и в Киеве, и в Москве. Светлана, и все мы эту песню любили и пели, не отгораживаясь ее от людей. С первым куплетом все было в порядке. Все знали. Второй пропела только Ксана и я, а третий не помнила и она. Пел один я. В стране стоял и корчился от смеха Владимир Казарин, зам главы правительства Крыма, славянофил и утвердитель братства русских украинцев. Ты чего? спросили у него. Так хохлы молчать, а москаль спевает. Да, так бывает, но чаще второй куплет большие патриоты знают у нас. С начальством не шути. При назначении на должность завлекторской группы меня сводили к сектором печати обкома партии, кажется, выборному. Тот поинтересовался прошлым, спросил, что я читаю, какие песни пою. Я назвал Подмосковные вечера. Он разозлился. Ну как такую чепуху можно петь? Почему, спросил Вот ты еще не понимаешь. Но как это можно петь? Речка движется и не движется. Песня слышится и не слышится. Я немного опешил, возразил, что ведь ее весь мир поет. Он хмуро сказал, иди. Когда я пришел, секретарь обкома комсомола сказал, ну, ты, брат, шуток не понимаешь. Он с тобой пошутил. А я все-таки был не уверен. Шутит он ли? Одумался позднее. Однако, когда меня вызвали утверждать в Киев на вопрос «Звитки ли ты?», я Бойко ответил «Вообще-то я космополит. Я хотел объяснить, что родился в Ленинградской области. Жил в Сибири, школу окончил в Полтавской области, университет в Киеве, работаю по распределению в Николаеве. Но инструктор, встревоженный и внимательно, посмотрел на меня и просил выйти из кабинета. Через полчаса вышел и сказал «Вы свободны». Я уезжал в мрачном настроении. Черт дернул пошутить. Когда приехал секретарь обкома Василий Немятый и сказал, «Ну, ты знаешь, мне пришлось долго их убеждать, ты парень хороший, умный, патриот, каких космолитов не любишь. Они ведь настроены на борьбу с ними». «Это верно», — подумал. я. «Вы, братцы, все-таки до мивки не цурайтесь». Последний год на Украине жил я в Яготинщине возле Киева, и там невдалеке протекала речушка Оржица. Поскольку жил я там недолго, название ее не запомнил. Мой однокурсник по Киевскому университету, скрынник Юра, постаречий Исюн, знал много четверостишей и стихов о разных местах Украины. С некоторым вызовом спросил меня, «А ты Оржицу знаешь?» Нет, я не знал, и он продекламировал, посрамив меня в строчки поэта Евгения Гребенки. Кто знает ворчийцю, а ну те озевайтесь. Уси молчать. Ага, я, я кишел пои, в она в сулу тэтше у нашей сторони. Ви, братья, все-таки до не цурайтесь, на ти жели батьки мои. Не чураться, чураться до мифки это был довольно добрый и важный наказ из глубин прошлого.